— У тебя, Зайцев, какой-то больной вид, — сочувственно произнес Крачкин справа. — Да, поскудно выглядишь, — подтвердил Серафимов слева. Самойлов обернулся. — Вася, ну и выхлоп у тебя. Я прям дышу и пьянею. Слушай, я понимаю, ты вчера культурно отдохнул, видать, а ты б мят пожевал, что ли. — Или кефира выпил, — подсказал Крачкин. Зал быстро заполнялся. От каждого стука стульев Зайцеву, казалось, взрывается его голова. От ропота голосов болели глаза. Он их прикрыл. Тотчас понеслись какие-то огненные шары, потоки пузырей, мощные конвульсии сильного, обученного убивать животного. Он открыл глаза. Как бы тут не сомлеть при всех. Похоже, жар. Тело казалось легким. Наконец и Президиум за красной скатертью заполнился. Председатель позвонил в колокольчик, от чего Зайцев чуть не взвыл. Его ткнули в плечо, показали жестом дальше. Зайцев посмотрел. В дверях стоял Коптельцев, поманил его ладонью. — Товарищ, по ногам же топчешь. — Извините. Зайцев выбрался из ряда под недовольными взглядами Президиума. — Извините. Они с Коптельцевым вышли. Пойдем, сказал Коптельцев. Пошептаться надо. Прямо сейчас это быстро. Они вышли на черную лестницу. Коптельцев тотчас закурил, сделал несколько затяжек. Ты зачем в питомник звонил? Зайцев поразился, как быстро из питомника сообщили. Да так, хотел узнать. Мы слишком одна пришла. Как усовершенствовать использование служебных собак в розыскной работе? Он все еще надеялся найти Алексея Александровича. Раз собаки того не тронули, значит, он с ними в ладах. Значит, знает, как. Немного в Ленинграде мест, где разводят служебных собак. <соспитивание> — <соспитивание> Затягиваясь, посмотрел на него Коптельцев. Выпустил дым и добавил. — А Мартынова вычистили. — Мартынова? — А то ты удивился. — Удивился. — И не спросишь, почему не тебя? — А я одним днем живу. Вдаль не заглядываю. Это правильно. А Мартынову почему? Коптельцев прищурился, сбил ногтем пепел. А чтоб тебя здесь оставить. Зачем это я вам сдался? Мне это нахрен не нужен. А кому нужен? Лучше спроси, в каком качестве. Ну? А паршивая овца нужна. Это я, что ли? На случай паршивых разных дел... Товарищ Медведь в этом тоже заинтересован. Товарищ Медведь был начальником Ленинградского ОГПУ, бывшим шефом Коптельцева, дружком товарища Кирова. Значит, разговор был серьезнейший. Ну, спасибо. Паршивая, значит, овца. А ты оптимистично взгляни. Дела тебе будут поручать отборные. Работать будешь сам. Ну, спасибо. Пожалуйста, работай. Показывай результаты. «Все в твоих руках. Распутаешь? Молодец. Ошибешься? Так ты давно в роли покойника. Это не паршивая овца называется, а козел отпущения. Тебе виднее, профессор. Значит, теперь его всегда будут ставить на такие дела, чтобы не подставить под удар больше никого. Отличная идея. Что ж подумал Зайцев». Одно располагает к оптимизму совершенно точно. ГПУ от него отстало. И, похоже, больше не потревожит. Никогда. Что же мне делать теперь, прикажешь? Не ошибаться. Коптельцев загасил папиросу об подошву и кинул окурок в пролет. Идем, собрание там. Просветят тебя. Новости расскажут. Какие еще новости? В коридоре их окликнули из кабинета. «А, Зайцев, как раз тебя. Из Эрмитажа. Срочно!» «Я догоню», — кинул он спину Коптельцеву. «Не точи там лясы», — отозвался тот, не обернувшись. «Тут скоро начнут». Зайцев взял трубку. «Зайцев?» «Товарищ Зайцев», — голос Татьяны Львовны Лиловой звучал как-то девически звонко. Видно, и на нее действовала весна. У Зайцева сразу заболело за левым глазом, — Товарищ Зайцев, аукцион лепки провалился. — Куда? — Полный провал, — ликовала Татьяна Львовна. — В связи с напряженной экономической обстановкой в мире, — занудела она своим экскурсоводческим голосом, особенно осложнившейся в североамериканских штатах богатых покупателей осталось немного. Вы понимаете? — Нет. — Наши картины не удалось продать. — Не все, — поправилась она, — они вернутся в Ленинград. Конечно, что-то продали, увы, но многое и вернется. Нам уже передали телеграфом вчера. Она стала радостно выкрикивать название. «Как вы сказали?» — переспросил Зайцев. «Наказание охотника». «А вы эту вещь знаете?» «Паулюс Поттер. Не первой величины, но приятная вещица. Ее продать тоже не удалось. Вы слышите? Товарищ Зайцев». «Да», — сказал Зайцев. «Я ее знаю». Вот видите, Татьяна Львовна, уже и трудности у иностранных миллионеров наступили. Говорили же вам, скоро вообще будет мировая революция, и все имущество станет общим. На том конце воцарилось молчание. Потом товарищ Лиловая повесила трубку. Зайцев, стараясь не скрипнуть, приотворил дверь. Тихо скользнул внутрь. Оратор вещал, чуть ли не закидывая голову назад, как упоенный песней соловей. Все зааплодировали. На Зайцева шипели, пока он сквозь море аплодисментов протискивался на свое место. А по какому поводу салют? Шепотом спросил он у Крачкина и Серафимова. А теперь все по-другому будет. Новые времена! Отозвался Крачкин. Совсем такими же словами, как только что Коптельцев. Чего? Не слышал, что ли? Вот мы все гадались, чего это нам Коптельцева из ГПУ назначили. Они Мильтона из большого какого-то города перевели в Ленинград. Принялся рассуждать шепотом Самойлов, но Крачкин перебил. — Я не гадал. И вообще подобных разговоров не припомню. Не было таких? — Ага. Я что-то путаю, — согласился Самойлов. — Так что я не слышал, — не понимал Зайцев. — Приказ подписан. Милицию сливают с ОГПУ. Одно ведомство мы теперь. — Нет больше ни Эллина. — Не иудея, — пояснил Крачкин. — Аминь. — Ну, хлопай, хлопай. что не хлопаешь? И Зайцев захлопал.